ЭПИЛОГ. КОНЕЦ АПРЕЛЯ 1951 ГОДА. И Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ. Карл Мартин. Минула целая зима с тех пор, как мы последний раз виделись с мальчиками. А зима в этом году выдалась суровая, суровая и затяжная, снег выпал очень рано и продержался аж до середины апреля, целых полгода на опустевших полях бушевали ветра, Снега навалила покровельная желоба, что для людей тяжелая зима, то для земли только благо. Чуть ли не слышалось, как иссохшая за лето почва напитывается влагой и постепенно восстанавливается под толстым зимним одеялом. Мы с Лили почти весь сезон просидели дома. Время от времени мы совершали небольшие набеги на городские магазины, чтобы пополнить запасы, но большей частью проводили свое время в тиши и покое, читая разговаривая и всячески готовясь к следующему, как мы надеялись, более удачному году. И ждали. Главным образом мы ждали. С Дентоном у нас поддерживалась постоянная связь посредством еженедельных писем. Он держал нас в курсе всех дел в доме одиноких псов и, в частности, у мальчиков. И новости в основном были хорошими. Несмотря на прогнозы врачей, старый Амос одинокий пес благополучно пережил зиму. Два пальца весьма кстати потерял абсолютно все чиновничьи предписания в отношении Рубена и его помещения в интернат, а потому мальчик спокойно провел год дома рядом с прадедушкой и мамой. Леви вернулся в свою школу, утверждая, что сам этого желает, чтобы узнать получше обычаи Васику. Сам же Дентон устроился работать к 85-летнему плотнику-немцу, который еще самолично лазал по крышам и утверждал — что брать выходной значит грешить против Господа. Впрочем, подписывая с ним соглашение, Дентон сразу оговорил условие, что будет иметь возможность взять себе отпуск тогда, когда пожелает. А Господу Богу и самому старику-плотнику сказал он, просто придется с этим смириться. В последних письмах Дентон сообщал, что планирует, как только дороги станут проездными, привести нам погостить мальчиков. Ребята, мол, с огромным нетерпением ждут этого дня. Рубенту и дело вспоминает Унки Иду, ее душистые вагми за восна. сна. А Леви уже нацеливается вновь помогать мне по хозяйству. Ри вполне готова отпустить их ненадолго в гости, а старик дал слово, что не умрет, пока его внучата не вернутся. Так что теперь, когда дни становились все длиннее, а с дорог сошла наконец сталая вода, настало как будто бы самое время — чтобы они приехали. Лили каждый день все глядела в ожидании на дорогу. Она давно сшила мальчикам новую одежку, освежила бывшую комнату Джозефа новыми занавесками и ковриком, который сама сплела, нарезав ленточек из старой ветыши которая у нас изрядно накопилась. Всякий раз, как по шоссе проезжала какая-то машина, Лили с радостным предвкушением бросалась к окну, после чего с горечью в глазах возвращалась в кресло. Впрочем, за этой грустью все равно жила надежда. Лили не сомневалась, что очень скоро ребята к нам приедут. Я тоже был исполнен оптимизма. Казалось, с тех пор, как в нашу жизнь ворвались эти мальчуганы, весь мир переменился, и небо словно сделалось яснее, и поля богаче. Все кошмары предыдущего лета будто бы канули в воспоминания. Как-то раз, перекапывая землю в саду, Я услышал с гравики приближающийся рокот мотора и знакомый, нетерпеливый лай старины Боунса. Лили уже высунулась в окно. «Карл Мартин! Мне кажется, это они!» Бросив лопату, я поспешил к подъездной дороге встречать гостей. Вскоре показался красный форт Дентона, трясущийся по колдобинам к нашему участку. На переднем сиденье в суматошной радости заливался мистер Боунс, а на заднем диванчике то и дело подскакивали две детские головки. Наконец пикап въехал во двор и остановился прямо передо мной. Опустив водительское окно, Дентон широко улыбнулся. Он был аккуратно причесан и свежевыбрит, совсем не похож на того слегка взлохмаченного и заросшего щетиной парня, которого я видел прежде. «Ну, Дентон», — сказал я, — «ты прямо как на свидание собрался». Он расплылся в улыбке, протянул мне ладонь, здороваясь. — Как поживаешь? — Карл Мартин. Мы крепко пожали руки и долго держали друг друга, точно давно не видевшиеся братья. — Рад тебя видеть, дружище, — произнес я. — А я тебя, Карл Мартин. — Удачно добрались. Рубен с Боунсом уже устроили возню на переднем сиденье, при этом пес повизгивал и лаял. — Раньше было лучше, — усмехнулся Дентон. «Это только последние пять миль такое творится». «Умный пес! Узнал дорогу!» «Или почуял свои зарытые косточки!» Рубену неинтересно было дожидаться окончания нашего разговора. Он перелез через Дентона и высунул голову в водительское окно. «Вагмиза! Восна!» Облизнулся он. «Терпение, мой мальчик!» Легонько потрепал я его волосы. «Вы ж только приехали!» «Скоро будет тебе, вагми за вас на сколько хочешь!» Леви по своему обыкновению тихо держался позади. Он сидел, выпрямив спину и сложив руки на коленях. На голове у него была повязана бандана, что мы ему дали в прошлый раз. «Здравствуйте, мистер Стейнбах», — сказал он со своей обычной сухой официальностью. Он подрос за то время, что мы не виделись. В голосе зазвучали первые нотки переходного возраста. «Если захотите, я готов помочь вам по хозяйству», — добавил он. «Спасибо, что вызвался Леви, но нынче никакой работы. Бери лучше своего братца и ступайте поздороваться с мисс Лили. Она вас заждалась. А нам с мистером Дентоном надо наверстать упущенное. Давненько мы не виделись». Рубен выскочил через пассажирскую дверцу и помчался к дому рядом с мистером Боунсом. «Мне так радостно было снова увидеть нашего старого пса». Он сразу же метнулся на край двора и стал щедро облегчаться, помечая там каждое дерево и куст. Леви вышел из машины куда более сдержанно. Волосы под банданы у него были гладко зачесаны назад, белая футболка заправлена в брюки, так, чтобы ремень Джозефа оставался на виду, пряжка была отполирована и ярко блестела на солнце, старые рабочие перчатки Джозефа были заткнуты в задний карман. — Не надо ли сходить за водой? — осведомился Леви. «Спасибо, что спросил. Настоящий мужчина. Но нет, у нас воды пока хватает. Иди лучше просто поздоровайся. Вон стой, женщины в окне». Лили наблюдала за их прибытием из дома, давая нам с Дентоном возможность пообщаться. Как только мальчики выбрались из пикапа, жена заторопилась на крыльцо, широко раскинув руки и сияя, как весеннее солнце. Увидев Лили, Рубен громко запищал, промчался через двор и крепко обхватил ее руками. Леви остался стоять у пикапа, глядя на их встречу с расстояния. «Ах, Леви, Леви!» — воскликнула Лили, маня его к себе рукой. «Ну иди же сюда, скорей! Обними покрепче, мисс Лили!» Тут уж Леви отбросил всю свою сдержанность и тоже устремился к ней. Некоторое время они так и стояли втроем, крепко-крепко обнимая друг друга, словно на этом зиждилось все наше мироздание. «Что? Ожидание того стоило?» дружески пихнул меня локтем Дентон. «Даже не представляешь, насколько!» В глазах у Лили стояли слезы. От радости она не плакала с тех самых пор, как родился Джозеф. «А как долго они могут у нас пожить?» «Ри, говорит, при том, как они постоянно меж собой грызутся, можете оставить у себя навсегда, лишь бы не сделали из них сапожников». Я обхватил Дентона за плечи. «Ох, дружище, вот ты ничуть не изменился!» «Пошли, и поможешь мне убрать инструменты, заодно и поболтаем по пути». Боунс уже разрыл угол двора и теперь гордо хромал в нашу сторону, держа в зубах замызганную кость. «Ну, как вы поладили со стариной Боунсом?» — спросил я. «Да все отлично. Спит в моей постели. Обожает кататься в пикапе. Вот только мой дворик для него пустое место. Совсем не такая сокровищница, как здесь». Обвел он рукой наш слили двор. «Ну, Рим тоже не один день строился», — усмехнулся я. «Здесь богатства копились годами». Грабли с лопатой мы повесили в сарай на крюки. На верстаке по-прежнему валялись разного размера кусочки красного камня, оставшиеся от вырезания трубки. Дентон взял один осколок, подержал на ладони. «До сих пор не верится, что пацаны сумели изготовить эту трубку». «Есть многое на свете, друг Горацио», — усмехнулся я. Примечание. Есть многое на свете, друг рацию, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир. Гамлет. Перевод Полевого. Конец примечания. Мне кажется, старик только и жив, что благодаря этой трубке. Раскуривает ее каждый день. Рубен приносит ему Чан -саса и стоит потом рядышком. Как он вообще себя чувствует? Вроде бы врачи предвещали, что к этому времени он уже отойдет. Ну, с ним, скажем, непросто. Он легко обижается по этому поводу, говорит, что предки его уже заждались и что он скоро разрешит этот вопрос. И не его, мол, пугать этим белым докторам. А как там Ри? Как она со всем этим справляется? Угасание деда определенно ее смягчило. Может, она и не лучшая в мире мать, но уж внучка исключительно хорошая. А она нормально относится к тому, что мальчики у нас немного поживут. Она на самом деле мудрее, чем кажется. И ей знакомы родственные чувства, когда она понимает, что перед ней действительно семья. Через открытую дверь было видно, как мистер Боунс устраивает целую пыльную бурю, роясь уже в другом углу двора. Земля летела во все стороны. Глядя на это, с крыльца Лили, Рубен и Леви показывали на него и вовсю хохотали. «У меня даже слов нет», — начал я. Мне не надо», — оборвал меня Дентон и накрыл мою руку ладонью. Теснее кровного родства, помнишь? Меня все подмывало спросить про два пальца, но я знал, что для Дентона это болезненный вопрос. Он не любил, когда кто-либо упоминал, что он прежде работал с этим человеком. Но мне все же необходимо было знать. События той ночи у дома одинокого пса глубочайшим образом подействовали на два пальца, едва ли не сильней, чем на кого-либо из нас. И моя Лили сыграла в этом не последнюю роль». Я осторожно подступил к этой нелегкой теме. «А как там два пальца?» «Что про него слышно?» «Все так же отлавливает детишек для интерната?» Но Дэнтон как будто только обрадовался вопросу. «А, два пальца!» «Ну, он, насколько мне известно, еще сидит на той же должности. Хотя, поди ж ты, странное какое дело. Всякий раз, как он отправляется забрать кого-то из семьи, ребятам удается внезапно смыться». «Надо думать, очень скоро он будет искать себе другое место работы». «Да ладно. Это ж государственная служба», — хмыкнул я. «Он так может еще очень долго просидеть». «Но знаешь, что скажу тебе, Карл Мартин», — внезапно посерьезнил Дентон. «В нем произошла разительная перемена». «В каком смысле?» «Каждый вечер он наведывается к одинокому псу и подолгу сидит со стариком. И хоть там снег, хоть ветер, неважно». Является как часы. Со стариком он как ребенок. Одинокий пес говорит, что два пальца алчен до новых знаний. И это на самом деле очень трогательно. И что самое для меня удивительное, это насколько он привязался к мальчикам. Он действительно очень близко к сердцу принял обязанность их защищать. В городе никто с ними связываться не желает. Все знают, что попробуй за день и попадешь на разговор к два пальца. А этого уж точно никому не надо. Дентон прислонился спиной к крылу грузовичка и хохотнул. «А самое прелестное — это наблюдать, как он играет в мяч с Рубеном. Вообще надо видеть, как они на лужайке перед домом метают туда-сюда этот сэтчел пейджевский мяч. По-моему, еще не было такого, чтобы кто-то из них его хоть раз поймал. Так что папашины гены два пальца точно не передались. Я не поверил своим ушам. Они что, правда играют тем мячом, подписанным самим сэтчелом пейджем «А что? Мяч как мяч», — пожал плечами Дентон. «Ну а как там брат Джеймс? Действительно приезжает к Рубену, как обещал». Тут Дентон от души рассмеялся. «Брат Джеймс? О да, брат Джеймс. Он теперь в резервации очень частый гость. Каждый месяц прикатывает на своем старом студебекере. На пару дней задерживается, занимается с Рубеном. Если погода хорошая, они уходят к той скале бабочек». На два-три часа упражняются в каких-то особых тайных песнях, которым научил их одинокий пес, А перед отъездом он обычно устраивает в городе импровизированный концерт. Они с Рубеном на пару поют негритянские спиричуэлсы. И прикинь, индейцам они нравятся. То, как Рубен своим тонким голоском ему во все легкие подпевает «Олл Мэн Ривер», в жизни ничего подобного не услышишь. И что? Индейцы его нормально принимают? В смысле? От того, что он черный, да, черт возьми, у индейцев нет никаких предубеждений против негров. Даже, можно сказать, симпатии относятся. Для них это еще один народец, оказавшийся под каблуком у белых. Люсиеву кормит у себя бесплатно, а два пальца даже расчистил бывшую камеру у себя в конторе, чтобы тому было где переночевать. Дентон сделал театральную паузу. Хотя надо заметить, не так уж часто он там и ночует. В глазах у него появился озорной блеск. «А что так?» «Ну, они с Ри, похоже, друг к другу приглянулись». «Что?» «Просто говорю, что вижу». «Ри, брат Джеймс...» Он прихватил меня ладонью за плечо. «Но это, скажем, не более странно, чем индейская девушка и без пяти минут пастор. Ладно, пойдем уже. Вернемся к мальчикам и Лили». Мы прошли мимо колонки к дому. Боунс подбежал к нам, гордо держа в зубах, еще более грязную свинную кость. Леви с Рубеном и Лили все так же сидели на крыльце. Рубен пристроился у Лили на коленях, положив ей голову на плечо. Она нежно гладила мальчика по волосам. «Как она? Карл Мартин. Как вообще вы оба?» «Ну, мы живем все так же уединенно». Впрочем, теперь стало заметно лучше. У Лили явно полегчало на душе. Она очень часто поет, хотя все так же держит почти все в себе. «Мне особо и не с кем разговориться, кроме как с местным почтальоном. Но если у тебя есть хоть капля мозгов, ты не слишком-то будешь откровенничать с почтальоном в фермерском краю. Сама-то она в порядке?» «Они с идой наладили прежнее общение. Это уже о многом говорит. А мальчики... По-моему, она живет ради таких вот мгновений». Рубен сейчас что-то оживленно ей рассказывал, демонстрируя предмет, вынутый из кармана. «Да...» — Похоже, что они тоже, — сказал Дентон. — Ну а ты как? — спросил я. — Нравится тебе плотничать? Я привык работать руками, и кому-то могу принести пользу. К тому же у меня есть возможность каждый день видеться с ребятами. Еще бы мне не нравилось. — А как насчет женщин? — Раз уж Ри теперь занята. Дентон сверкнул улыбкой во весь рот и пожал плечами. — Может, это тебе надо было идти? В священники — В священнике! — усмехнулся я. — До этого момента я и не сознавал, насколько изголодался по общению с Дентоном. Мне хотелось откровенно поделиться с ним, что произошло тогда по пути к одиноким псам. Я до сих пор чувствовал себя неловко из-за того, как напрочь потерял самообладание перед лицом степного пожара, и мне хотелось объясниться. Только я собрался затронуть эту тему, как Лили позвала нас крыльца. «Жду вас через десять минут!» — крикнула она. «После обеда еще поболтаем!» Сказал я Дентону. «Я только с радостью», — с неподдельной искренностью ответил он. Лили накрыла для нас стол, постелив полотняную скатерть и выставив свою лучшую посуду. Рубену и Леви она налила по большому стакану молока и положила каждому на тарелку целую гору картофельного пюре, свиную котлету на косточке и по несладкой пухлой булочки «Я пожалел, что вместе с нами нет Иды», Но та меня убедила, что когда мальчики приедут, то Лили необходимо побыть с ними без кого бы то ни было со стороны. «А я еще успею с ними пообщаться», — добавила она. «Насладитесь их присутствием, денек-другой, а потом уже и приезжайте, а я как раз приготовлю вагми за вас на». Все мы счастливо собрались за одним столом, прямо как в старые добрые времена. Леви ел степенно, то и дело, отвечая своими «да, мэм» и «нет, мэм». Рубен набросился на еду точно голодный зверь. Впрочем, его недюжинный аппетит и очевидное удовольствие от стрипни Лили полностью компенсировали отсутствие хороших манер. Покончив с обедом, Леви попросил для обоих разрешения выйти из-за стола, и братья тут же умчались за дверь. Рубен припрятал в кармане мясную косточку. Лили налила нам кофе, и некоторое время мы наслаждались им, слыша веселый мальчишеский смех. Лучи низкого вечернего солнца проникали в комнату через окно, отбрасывая на пол длинные тени. День приближался к тому тихому, навевающему созерцательность моменту, когда вот-вот начнут опускаться сумерки. — Как же радостно вас видеть, мистер Дентон! — сказала Лили, легонько тронув его за рукав. — И я очень рад вас видеть, — ответил он. Внезапно он поставил на стол кофе. Погодите-ка, я ж кое-что для вас привез. Вскочил он с места. Сейчас вернусь. Он поспешил к своему пикапу, а мы с Лили остались за столом озадаченно глядя друг на друга. Дентон был не из тех людей, что приезжают с подарками. Вскоре он вернулся с неким плоским предметом размером с книгу, завернутым в коричневую бумагу и вручил его Лили. Вскрывайте. Она развязала стягивавшую упаковку веревку осторожно развернула бумагу. Там оказалась фоторамка, с обратной стороны которой была не туго натянута проволочка. Лили повернула рамку, и на глазах у нее мгновенно выступили слезы. «Ах, Карл Мартин!» — воскликнула она и приподняла снимок, чтобы я тоже мог увидеть. Там была фотография Леви и Рубена в белых рубашках и при галстучках. У Леви волосы были приглажены назад, а непослушные космы Рубена безуспешно были зачесаны на одну сторону. У Леви было самое, что ни на есть, серьезное выражение лица. А у Рубена дурашливый вид, будто бы он изображал хорька или морщился, унюхав какую-то тухлятину. «Это лучшее, что смог сделать фотограф», — словно извиняясь, сказал Дентон. «У него работа расписана по минутам. Видели бы вы то, что Ри отбраковала?» Лили удивленно подняла взгляд. «Это Ри для меня сделала?» Дентон кивнул. Она хотела, чтобы эта фотография была у вас, и сказала, что у вас есть другое фото, которое можно вставить рядом, и что вы поймете, что она имеет в виду. У Лилизы дрожали губы. Она положила подаренный портрет на пианино, сунула руку в карман и достала старую, пожелтелую фотографию размером с почтовую открытку. Она бережно вставила ее в угол под рамку, так, чтобы не заслонялись лица мальчиков. Я придвинулся поближе, чтобы получше разглядеть. Там была фотография Джозефа с окружной ярмарки, той самой, где я купил ему ремень. На лице изображение слегка размылось, но остальное фото оставалось четким. Он позировал, уткнув большие пальцы под ремень, не дать не взять ковбой с Родео, выставляя на показ новую пряжку. Я ни разу еще не видел этого снимка. Мое удивление не осталось незамеченным для Дентона. «Я лучше подожду на улице», — сказал он и вышел. Беззвучно плачу, Лили приклонила голову к моему плечу. Некоторое время мы стояли в молчании, разглядывая обе фотографии. Наконец я, подняв руку, утер слезы на ее щеке. Хотя, сказать по правде, слезы в этой комнате сейчас были не только у нее. Лили сделала все возможное, пытаясь уговорить Дентона остаться. «Я могу постелить вам на диване», — предложила она после ужина. «А утром мы как следует позавтракаем и поедем вместе к Иде. Ей тоже очень хочется вас повидать». Но у Дентона имели свои соображения. «Передайте Иде, что я навещу ее, когда приеду забрать мальчиков». Лили потрясенно уставилась на него. «Уже выезжаете? Но почему? Разве вы не собирались побыть у нас вместе с ребятами?» Дентон, улыбаясь, мотнул головой. «Мне надо быстренько смотаться в Мичиган». — В Мичиган? — переспросил я. — И что ты там такое забыл? — О, много-много неподвязанных концов. К тому же иной раз просто возникает потребность ступить на землю, где родился. Мистер Боунс уперся носом в сетчатую дверь и заскулил. — Или где похоронена твоя прежняя собака? — добавил я. — И это тоже. Он помолчал немного, словно раздумывая, стоит ли говорить дальше. У меня там еще осталось кое-что незаконченным. Выражение его лица сделалось странным. И что же? Ну, скажем, не тебе одному я в эту зиму писал письма. Дентон сделал выразительную паузу. Потом на губах у него проступила едва заметная улыбка. Моя подруга-румынка всегда мечтала побывать на Западе. Я рассмеялся. Ай да, Дентон! Ах ты, хитрая лиса! Для лисы не слишком шустрый. «Доходит все как-то слишком туго». «Что ж, как говорится, все мы крепки задним умом». «Ну, по крайней мере, я крепок им сейчас», — усмехнулся Дентон. «В общем, пришло время собирать камни». Он провел рукой по аккуратно причесанным волосам пригладил брови. «И как я выгляжу?» «Разве кто устоит?» — улыбнулась Лили. Мистер Боунс по-прежнему жалобно поскуливал за дверью. «А как Боунс?» — спросил я. «Ты ведь его у нас оставишь, пока ездишь?» «Ни за что. Это наша с ним первая совместная дальняя поездка. Свозить невесту в старую усадьбу?» «Что-то вроде того». Дентон поднялся. «Ну, я лучше уже поеду. А то скоро темнеть начнет, и много миль еще до сна». Примечание строка из стихотворения американского поэта Роберта Фроста. Годы жизни 1874-1963. Конец примечания. — Ох, и неподдатливый же ты орешек! — Адриан Дентон! — покачал я головой. — Ладно, давай, хотя бы провожу тебя до пикапа. Лили отрезала половину пирога и, проложив между двумя тарелками, упаковала в тот самый коричневый бумажный пакет, в котором прибыла фотография. «Пирог для вас, а не для мистера Бонса, предупредила Лили. «Ну, это уж как получится», — ухмыльнулся Дентон. Поднявшись на цыпочки, она чмокнула гостя в щеку. «Еще ни разу я не видел, чтобы она целовала кого-то, кроме меня, до да мальчишек. Вдвоем мы направились к Форду. Золотистый свет над полями, между тем, сменился лавандовыми переливами, цикады завели свои вечерние песни». «Я вот о чем все время хотел тебя спросить. Заговорил я, понимая, что это единственный мой шанс. Тогда столько всего странного происходило. И все разом. И дождь, и пожар, и вся эта история с черепахами, и палочки с ленточками. Думаешь, старик — одинокий пес, и впрямь тут ни при чем? Я серьезно. Это уж точно вне моей компетенции. Карл Мартин покачал головой Дентон. Нет смысла пытаться искать смысл в вещах, что не имеет смысла. — Видимо, да. Наверное, я просто иначе устроен. Воспринимай все проще. И все же. Совпадение совпадением рознь. Иногда некоторые вещи скорее похожи на послание свыше. Дентон пожал плечами. — Знаешь, каждому свое. Лично я просто смотрю вперед и стараюсь не угодить в кювет. Он почесал собаку за ушами. «Правильно, Боунс». Пес с готовностью помахал своим облезлым хвостом. Он успел найти еще одну косточку и теперь крепко держал ее в пасте. Она подозрительно похожа была на ту, что Рубен носил в кармане. «Ну что, пора нам расстаться на многие мили. До Мичигана отсюда далеко. Не хочешь попрощаться с ребятами? Не тревожь, пусть развлекаются. Увижу их, когда вернусь». Он приподнял Боунса под зад, помогая забраться в салон пикапа. Оказавшись на пассажирском сиденье, старый пес тут же принял позу штурмана, гордо восседая с косточкой в зубах. — Ну что, Карл Мартин, береги себя, — сказал Дентон, пожимая мне напоследок руку. Он скользнул за руль, завел машину, включил заднюю передачу и медленно попятился к выезду на гравийку. Выкатившись на дорогу, он высунул руку в окно, и помахал ею в воздухе в точности, как ковбой на строптивом мустанге. Довольно скоро от него остались только две красные точки о задних фонарей, постепенно тающие в сумерках. Лили подошла ко мне, остановилась рядом, легонько взяв пальцами за предплечье. — Странный он человек, этот мистер Дентон, — заметила она. — Да, — кивнул я, — но очень достойный. Это и разглядел в нем одинокий пес. Не сразу разбирается умом, что к чему, но чувствует все верно. Похоже, на сей раз он в себе разобрался. Нам остается лишь надеяться. Лили прижалась ко мне плотней. Поверить не могу, что Ри специально для нас сделала эту фотографию. Она хорошая женщина, — сказал я. Ершистая снаружи, но добрая в душе». «И по-своему хорошая мать», — добавила Лили и, взяв меня за руку, потянула в сторону заднего двора. «Пошли, надо поискать ребят, а то скоро совсем стемнеет». Обогнув дом, мы прошли к амбару. Леви и Рубен стояли за ним, у края поля. Услышав наше приближение, Леви вскинул ладонь, призывая нас к тишине. Мы медленно, по шажочку, подошли к ребятам. Рубен стоял точно памятник, вытянув в сторону руку и что-то находилось у него на запястье. Я хотел негромко заговорить, но Леви качнул головой. Мы подошли еще на пару шагов, и я понял, что на руке у Рубена сидит шейка. Сколько лет я прожил в этих краях, но ни разу не видел на своей земле синей птицы. Наконец Рубен поднял руку повыше, и печушка спорхнула. Мальчик обернулся к нам, счастливо улыбаясь, Глаза у него были широко раскрыты, на торчащих во все стороны волосах золотились последние отсветы заката. Подойдя к нам, Рубен прильнул к Лили, взял ее за руку. — Ты мне нравишься, — тихо сказал он. — Я тебя очень люблю, — с нежностью отозвалась она. Леви молча шагнул ко мне и тоже взял за руку. Так мы и стояли, тихонько, вчетвером глядя, как синешейка исчезает в сгучающихся сумерках, уносясь за пределы полей, за пределы холмов, за пределы всего, о чем кто-либо из нас когда-то осмеливался мечтать.